Проклятый север Весной на меня наваливается странная какая-то тоска. Я все хочу чего-то, мне скучно. Я думаю о проходящей своей жизни, много сплю и встаю осоловевшей и разбитой. Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в Зимнем океане. Всю осень и зиму мы ловили треску в Баренцевом море, забирались иногда в Норвежское, в Атлантику и ни разу, залитая рыбьим жиром палуба нашего траулера, не была спокойной. В Ялте горы казались красно-лиловыми, море синело и блестело, туманы были редки, а на набережной продавалось кислое крымское вино. Везде из садов, из-за каменных стен, на узких кривых татарских улочках в гористой части Ялты тянуло запахом цветов и влажной земли, и вообще пахло югом, древними горами и морем. На камнях, на плитах тротуаров лежали розовые лепестки, деревья осыпали свой цвет, и весь Крым в эту пору розово дымился и пах нежным дурманом. На базаре продавали красную редиску и невиданную иглу рыбы с черной спиной, белым брюхом и зеленым позвоночником. Мы жили в гостинице на набережной, и по ночам под нашими окнами шумело море, иногда перехлестывая через парапет, мигал рубиновым глазом маяк в конце мола и часто заходили, медленно вдвигались и застывали в порту красивые освещенные белые пароходы. Мы презирали эти пароходы за их величину, за лень и благополучие, за их освещенность и легкость. Мы не могли смотреть без смеха на южных моряков-каботажников, на их белые мичманки, белые рубашки, на галстуки и на их отутюженные брючки. Мы вспоминали, как кривонога. Беспомощно и упорно пляшем мы в полярном мраке среди воя и свиста, среди гулких ударов, скрипа и треска, на палубах, резко освещенных рабочими лампами. — А то давай, переведемся, а? — предлагал я, лежа на балконе в шезлонге, глядя вниз на белые пароходы. Друг мой только скалился. Еще цвело в Ялте и иудино дерево. Не было на нем веток, не было листьев, просто мучительно искривленные коряги черные во время захода солнца и будто сочащиеся кровью. Но в то же время они и мохнаты были, как уродливые гусеницы, от цветов, которые лезли прямо из коры. Одно такое дерево торчало как раз под верандой нашей гостиницы. Мы сидели вечерами на веранде, пили коньяк и кофе, единственный хороший кофе во всей Ялте, смотрели молча то на море, на огни в порту, то на набережную, на женщин и пижонов в цветных рубахах, то на это дерево. Когда нам надоело смотреть вниз, мы поворачивались и смотрели на горы, которые постепенно теряли свои краски, становились сперва палевыми, дымчатыми, потом густо лиловыми, потом черными. Днем мы толкались на набережной или ездили в Гурзуф, в Рианду, вечером снова бродили по набережной под фонарями. И днем, и вечером всюду было оживленно, шумно, людно, пахло духами, пудрой, женским телом. Все будто торопились жить, все хотели счастья, легкости и знакомств. А нам было скучно. Каждый раз вечером наваливалась на нас тоска, и Ялта казалась нам убогой, веселье людей неестественным, и даже море было для нас ненастоящим, слишком прилизанным и удобным, созданным будто специально для отдыхающих, для прогулок на катерах, А катера были обязательно с громкоговорителями и обязательно на весь порт, на всю Ялту, на все море хрипели и выли давно знакомые заезженные пластинки. от Отчего нам было скучно, мы не знали. И этот день плохо начался для нас. Мы валялись в номере, засыпали и просыпались, зевали, шелестели газетами. Мы ходили в буфет, но и пить с утра нам не хотелось. Наконец, друг мой спросил, слушай, в доме Чехова ты был? Не было что. Я где-то видел этот дом на открытке, но забыл, и теперь мне представилось что-то белое и решетчатое, что-то такое восточное. — Давай, старик, поедем, — предложил мой друг. — Я люблю Чехова, знаешь, как-то я его нежно очень люблю. Мы побрились, пошли по набережной к почтамту, взяли такси и поехали. День был яркий, знойный, солнце отражалось от домов, от дороги, от каменных стен, от крыш внизу, когда дорога взбегала наверх. В машине было жарко, и машина была расхлябанная, бренчала и громыхала, и воняла бензином, и шофер был почему-то неразговорчив и мрачный. Все оказалось совсем не таким, как я думал. Внизу под дорогой стоял дом и флигель, и стены, выходящие на двор, были какие-то плоские, слепые. Двор около дома засыпан был гравием. На гравий больно было смотреть, так он был бел под солнцем. Под ногами неприятно шуршало и скрипело... А на верхней дороге жужжали мазы, и душный выхлопной дымок сносило вниз к дому. А когда мы вошли, друг мой стал морщиться, сопеть, играть с кулами. «Ты чего?» — спросил я. «Сам приехал, не тянули. Нам было как-то неловко в этом доме. Я все думал, что вот строил человек себе дом, хотел тихо пожить, чай пить, глядеть на море, вообще как-то побыть самому, писать там что-нибудь, думать». И вот мы надели шлепанцы и ходим по комнатам, заглядываем в разные углы. Там, глядишь, висит пальто, шляпа, Чехов надевал. Там марки какие-то лежат, стопочкой связаны крючки рыболовные, лески. Думаешь, вот марками занимался. Радость ему была. Небось, слюнями мочил или над самоваром отпаривал, разглядывал. А может, если бы он знал, что через шестьдесят лет мы будем разглядывать все это, ни за что бы не стал собирать. Ходила вместе с нами какая-то компания, на машине приехали, и от всех слегка попахивала выпивкой, и были они все красные, распаренные, и, видно, не знали сами, как это их сюда занесло. А они шептались, впрочем, достаточно громко, чтобы слышать их, и было в их шепоте что-то гнусное и жалкое одновременно. А она его любила. Зачем он с бородой был? Не Ему не идиот. А домик, ничего себе! В таком доме я бы написал чего-нибудь. Сколько тут комнат? Ого! А, говорят, скромный был. Я скорее перешел в кабинет. Тут был камин, письменный стол с какими-то вещицами, фотографии на стенах. Был стенд, заваленный весь фотокарточками. Вот красавец Шаляпин с коком, с резкими ноздрями вздернутого носа. Вот ускаликий Бунин с твердыми, серыми, надменными глазами, с пушком по верхней губе. И на всех карточках были надписи, все размашистые, нарочито небрежные, будто каждому... И не было вовсе лестно подарить карточку Чехову. Но было в то же время во всех надписях и еще что-то такое для потомства, для истории. Словно каждый хотел сказать свои надписи, вот, мол, хоть и Чехов, а я его знаю, хоть он и знаменит, однако и сам я не хуже, и неизвестно еще, кто кому оказывает честь, он мне принимает карточку или я ему даря. Заглянули мы и в спальню с жалкой какой-то узкой железной кроватью, а больше уж и глядеть нечего было. Да и не хотелось нам. Все время неловко было, будто пришли, а хозяина нет, вот-вот вернется и застанет нас. С облегчением сняли мы шлепанцы, вышли на двор, сели на лавочку под каким-то деревом, закурили. Глаза у моего друга были мокрые, скулы побелели. Он щурясь оглядывал двор. Кувшины видал какие? Кивнул я на огромные глиняные круглые сосуды под водосточными трубами у флигеля. Это при нем было? — При нем, — сказал мой друг. Он все знал о Чехове. Тогда водопровод плохо работал, дождевую собирали. Мы помолчали. Как-то нам стало очень грустно в этом доме и жалко чего-то. — А сад какой, — сказал мой друг. — Это он сажал, знаешь. Очень это хорошо. А знаешь, есть такая фотография. Стоит он в кабинете у стены возле шкафа. Сигарета у него погасла, он стал ее раскуривать. — Ну? Я поглядел, шкаф стоит и все как было вот так старик шкаф стоит он тогда как раз возле шкафа стоял даже опирался плечом или нет забыл но он там стоял без пенсне очень какой то весь черный мы еще посидели давишняя компания вышла из дома мужчины радостно закурили женщины вынули зеркальца и пудреницы потом все пошли к машине повозились там с какими то тайными приспособлениями отомкнули ее и уехали подумать только С внезапной злобой сказал мой друг. Как он жил? Как жил, Господи ты, Боже мой? Равнодушная жена в Москве, а он здесь или в Нице пишет ей. Уничижительные письма, вымаливает свидание. А здесь вот, в этом самом доме, печки отвратительные. Температура в кабинете 10 градусов, холод собачий, тоска. В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере Россия, снег, бабы, нищие, грязь и темнота, и угарные избы — Ведь он все это знал. У самого чехотка, кровь горлом, эх! Пошли, старик, выпьем. Несчастная была у него жизнь. А крепкий все ж был человек, настоящий. Я его люблю, как никого из писателей, даже Толстого. Вот так. Солнце стояло уже низко над горами, мы посидели еще и пошли домой пешком. Шли мы долго, и я думал, что и в этот вечер у меня снова будет тоска, и что хорошо бы куда-нибудь пойти на люди... А когда пришли на набережную, солнце совсем скрылось, горы посинели, на маяке зажгли огонь. На набережной, прямо под небом, сидели за столиками и пили багровое и светлое сухое вино. «Выпьем вина?» — вяло предложил я. «Иди, пасись», — сказал мой друг. «Мне три литра надо выпить, чтобы почувствовать. А три литра выпьешь — идешь, будто траулер с полными трюмами. Вот так, старик, давай лучше лучше погребем коньячку». Потом мы стали ругать коньяк и водку, и вообще пьянство. Нам надоело пить, но мы никак почему-то не могли это бросить. Когда долго живешь в море и видишь все одно и то же треску морского окуня, поднимающийся и опускающийся горизонт, вспененную, взлохмаченную поверхность воды, когда в каюте у тебя все ерзает, падает, когда ты сам во сне валишься через бортик койки и только в последнее мгновение цепляешься за что-нибудь и снова забираешься под одеяло, Хочется чего-то высокого и настоящего, настоящих женщин, музыки, настоящей еды, интересных разговоров и тишины. Но все это где-то далеко, все это отделено от нас сотнями миль пустынной штормовой поверхности океана, и проходит целая вечность, пока ты ступишь на берег, уж забудешь его запах и вид. И вот, когда Кольским заливом идешь к Мурманску, то еще часа за четыре бросаешь робу, надеваешь чистую рубаху, бреешься, и рубаха так прекрасно пахнет. Надеваешь еще галстук, от которого отвык, и узкие ботинки, которые жмут. И почему-то думаешь только о том, как придешь в ресторан, где будет тепло, светло и покойно, где будут женщины, пусть не твои, где будет вино и бифштексы, пусть плохие, но все лучше, чем стрепня корабельного кока и тресковая опостылевшая уха, И в Ялте мы были одни, как будто только что вернулись из долгого рейса. Нам некуда было деваться, а только разговаривать о смысле жизни, о ее краткости, переменчивости. И чем веселее было вокруг нас, тем грустнее было нам. Хоть это и глупо грустить, когда весна, когда ты в Ялте, на берегу прекрасного моря, когда кругом так много людей и так южно и древне пахнет, так все зовет к бездумности, к счастью. ну что делать? И кто виноват, что нам плохо? В ресторане было уже порядочно народу, когда мы пришли, но столик возле оркестра как раз освобождался, и мы поскорее сели. Нам долго пришлось ждать среди грязной посуды и пустых бутылок, пока не пришел официант. Он был старый, раздраженный, ходил медленно, приседая, выворачивая ступни, и лицо у него было пошлое и алчное. Кое-как он убрал стол, пренебрежительно записал, что мы ему наговорили, и ушел. А мы выложили сигареты, закурили, облокотились и стали слушать музыку и глядеть по сторонам. Музыкантов на эстраде было трое — пианист, скрипач и гитарист. Когда я слушаю музыку в ресторане, смотрю на оркестр, на лица музыкантов, как они переговариваются, отдыхают, как они играют давным-давно знакомые вещи, которые играли, кажется, еще до того, как ты родился, мне делается жалко музыкантов. Я думаю о том, как некоторые из них учились когда-то ходили в музыкальную школу, или в училище, или даже в консерваторию, слышали из-за дверей классов звуки роялей, виолончелей, как разучивали концерты Моцарта и Бетховена, как им грезились симфонические концерты, мраморные залы, партер и ложи, мощно дружно звучащий оркестр, и они в этом оркестре, их соло в каком-нибудь месте симфонии, и как потом у каждого из них что-то не получилось, не удалось. И вот все они мало-помалу превратились в лабухов, усвоили легко тот музыкальный жаргон, который теперь так широко подхватили пижоны, и человека уже называют чуваком, о своей игре говорят лабать, еда и выпивка для них берлянство и кирянство, а если играют на похоронах, то это удача, и покойник для них не покойник, а жмурик. Лица у них потасканные, судьбы у них нет никакой, спят они до часу дня, Дома не занимаются и постепенно забывают все, чему их учили когда-то. Играть начинают хуже, и если кексуют, то уже не конфузятся, а если фальшивят, то не слышат. Но эти музыканты как-то сразу понравились нам. У каждого из них было лицо, и играли они хорошо, и вещи, которые они играли, хотя бы и старые, вдруг казались как новые. И почему-то все выходило у них грустно. Пианист был слеп, и у него, как у всех слепых, было неподвижное лицо, а этот, кроме всего, был еще худ, изящен, с бабочкой и в темных французских очках. Локти, плечи, колени — все у него было нервное, острое, пальцы белые и длинные, сухие, но лучше всего было лицо аскетически худое, со страдальческими морщинами возле губ, со втянутыми щеками, запавшими висками, очень трагический профиль, и в тонких, бледных губах постоянно тлела сигарета. Когда музыканты кончали номер и отдыхали, он откидывался, поднимал лицо и брал тихонько необыкновенные, сказочные по сложности аккорды и как птица слушал себя. И даже моряки за соседним столиком, уловив что-то необычное, замолкали, прислушивались. Скрипач был чудовищно толст, пузат и маслянист, с вылупленными, как луковицы, глазами. Он постоянно улыбался, переступал, весь вытягивался к микрофону, закатывал глаза и играл с подъездами, сипло и неистово, как румын. И звук его скрипки, усиленный микрофоном, терзал сердце, и хотелось плакать и говорить, и пить, и чтобы рядом сидела смуглая прекрасная женщина, которая все понимает. А гитарист с каменным медолевидным профилем, даже берета не снимал, сидел, вольно выставив ноги, тихо трогал свою гитару, к которой присоединен был динамик, и она у него пела чисто и звучно. И ни на кого не смотрел, а смотрел куда-то в стену поверх голов, и вид у него был, как у орла в клетке, завороженно глядящего на ослепительный конус горной вершины. Иногда он вставал, если заказывали песню, и, сделав шаг к микрофону, скосив глаза на тетрадку со словами, которая лежала на пульте, пел с бесстрастным лицом, еле шевеля губами, На иностранный манер выговаривая пошлые слова о том, как встретились мы в баре-ресторане. Скрипач в этот момент отступал в углу пестрады, елозил смычком по боскам, шевелил пухлыми пальцами, пожирал глазами тот столик, который заказал песню и сладко улыбался. А я бы взял в плавание этого в берете, сказал вдруг мой приятель и прищурился. Смотри, какое лицо. С этим можно идти в разведку, а? «Почему мне грустно, старик? Скажи». Спросил я и стряхнул пепел с сигареты. «И зачем мы пошли к Чехову?» За соседним столиком моряки пили коктейль. Как всегда, они преувеличивали свою отрешенность от земли. Девочки у них были с высокими круглыми прическами, крашеные, с загорелыми руками и шеями, и требовали себе мороженого и сухого вина. А моряки пили коктейль, который составляли из шампанского, пива и водки. Сперва в фужер наливали водку, потом смешивали с пивом и доливали шампанским. Потом чокались и пили, зажмурившись. Наверное, им было противно, но они держали марку, коктейль все-таки. — Видал? — спросил я. — Мой друг налил себе и мне коньяку. — Выпьем за Чехова, — сказал он. — Как то на меня это подействовало, знаешь? Раньше как-то не думал, а теперь понял, несчастный он был. Дом этот и вообще все бодяга это. Какая тут жизнь? Ему Россия нужна была. Он на Шпицберген все собирался съездить. У меня сердце что-то болит, нельзя мне пить. Уехать бы нам куда-нибудь из этой Ялты, а, старик? За соседним столиком не знали, о чем говорить, но молчать было нельзя. И вот один стал рассказывать анекдоты, другой достал блокнот, листал и с нетерпением ждал своей очереди. Вопрос армянскому радио, говорил первый с акцентом, можно ли... Убить человека газеты. Отвечаем, можно, надо в газету завернуть утюг. Девочки хохотали, курили и кашляли. А вот статистика любви. Среди хохота начинал другой и тут же кричал. Слушайте, тихо, статистика любви. В одну минуту на всем земном шаре происходит три миллиона поцелуев. Брось, ха-ха-ха, закатывались девочки. Пять тысяч женщины рожают, кричал моряк. Сильно, а? Спросил я. «Ты знаешь, о чем я вспомнил?» — сказал мой друг. «Мы раз ловили в Норвежском море на РТ-206, тебя тогда с нами не было, а я с торповым плавал. Штормяга был крепкий, декабрь, темно, волна шла с Атлантики, неимоверная. А у нас в трюмах течь, дрейфуем, все время овралы, но не уходим, все думаем, вот кончится. Да где там, только разыгрывается. Душу выматывает, туман слоями идет, навалит, носа не видно». Десять дней штормовали, а на одиннадцатый у нас матрос один с ума сошел. Молоденький был, салага, вот и чокнулся. Прибегают ко мне ребята, кричат отчаянно, «Гляньте, товарищ торпом! Я гляжу, а матрос этот по палубе в кольсонах и в тельнике бегает, волной его заливает, бьет о лебедку, как только заборт не смыло. «Хватайте его!» кричу — кричу. Навалились, схватили, а он орет, вырывается. Вечером немного утих, пошел я на полубак. «Что с тобой?» — спрашиваю. — Знаете, — говорит товарищ Торпом, ребята надо мной издеваются. — Как же так, — спрашиваю? — А так, — говорит, — лягу на койку, а они снизу меня шилом колят Я с ними не могу, я лучше забор кинусь, велите меня не трогать. Но я на ребят смотрю, кричу, — Вы это что ж, трата та та да вы как это смеете, трата та та да я вас, трат-та-та, а он радуется, языком показывает. — Вот, — говорю, — больше они не будут тебя колоть, будь спокоен, у нас на корабле дисциплина а сам ребятам тихонько сказал, чтобы глаз с него не спускали. Еще два дня прошло, стало стихать. Встретился нам один траулер, домой шел. Связались мы с Мурманском, оттуда приказывают на берег его. Стали мы его пересаживать, а он не хочет. Ребята на хитрость пошли, говорят ему тихонько. — Давай скорее на тот, тот новый, а у этого полны трюма воды. Вот-вот дуба даст, потонет чертям собачьим. — А, — говорит, — тогда, ребят, давайте, скорее, давайте. И покатил в Мурманск. А мы остались трясочку ловить. — А что потом с ним стало, не знаешь? — Вылечился, опять плавает. Я его встречал, хороший матрос. — Да, — сказал я и закурил. — Давай выпьем. В ресторане было светло, шумно, хлопало шампанское. Кто-то в углу орал, ругался, его выводили. Музыканты играли себе, и скрипач, выворачивая белки, жадно глядел на столики, и если встречал чей-нибудь взгляд, начинал восторженно улыбаться — А музыка была грустная-грустная. Гитарист, далеко растянув пальцы на грифе, глухо брал аккорды, гитара его звучала, как электроорган, а пианист курил и откидывал горькое свое лицо в темных очках. «Тихо!» — кричал за соседним столиком моряк. «Шесть тысяч пятьсот женщин изменяют в минуту своим мужьям!» «Иди ты!» — небрежно отвечали девочки. «А про вас там написано? Ну, давай!» Моряк что-то прочел про себя, фыркнул и показал приятелю, а они загоготали, переглядываясь. «Ты помнишь, как мы с тобой познакомились?» — спросил внезапно мой друг. И я тотчас вспомнил. Ленинград в декабре, туман на морозные дни, солнце, красным шаром проступающее сквозь туман, черно-серебряный по утрам и сакий, и как мой друг на другой день после знакомства приехал ко мне в гостиницу, был выпивший, весел рассказывал, как прошел с караваном малых сейнеров по Великому Северному пути, как схватил ревмокардит и язву желудка, и как, обманув врачей, опять плавает, и что за баба у них буфетчатая на траулере. Потом мы еще выпили, тут же у меня. Потом он звонил своей подруге, потащил меня к ней, приехали, и он сразу в шинели лег на пол и сказал «Пой, а я умру, и все». Подруга его любила петь, только голос у нее был сиплый, а я смотрел на них и завидовал им. Он тогда веселый был, радостный, все ждал чего-то замечательного, хоть и закрыли ему заграничную визу за какую-то грандиозную драку в Мурманске в ресторане Арктика. Да и я начинал только плавать, говорил лишь о море, о севере. Имена Норденшельда, Нансена, святые были для меня имена. Еще бы не помнить, веселое было время. И этот зимний Ленинград, его улицы, кафе, толкотня на Невском, пустота ночных площадей, пар над каналами — Снег на медном саднике тихие пасмурное утро в гостинице, когда тело звенит от сил и легкости, и спрашиваешь себя, что мне сегодня предстоит такое хорошее? И появление моего друга, уже неистового, с одной мыслью гулять, гулять, пить, ехать к приятелям, к женщинам. И мы ехали, гуляли, много смеялись, кажется, все время смеялись. Я хохотал, а друг мой только скалился, хохотать он и тогда не умел. Да, я тогда окончил мореходку и начинал жить. А Наташа, ты помнишь? Спросил мой друг, опуская глаза. Это была та его женщина, которая пела когда-то в зимнем Ленинграде. Ты это брось, сказал я. Брось, старик, а то и так тоска. А Мишку помнишь, длинноного Мишку? Ты тогда пьяный, сильно его презирал. Ну, помню, сказал я. Я потом его встречал, прекрасный парень оказался. Я дурак. А ты брось, не вспоминай ничего. Он погиб два года назад в проливе вилькитского Забыл тебе совсем сказать. Я на его могиле был, когда в прошлом году на перегоне работал. Вот так, старик, а мы с тобой в Ялте коньячок лакаем. А, — сказал я, — и затасковал, а музыка наигрывала что-то печальное, и в голову почему-то все лезли три миллиона поцелуев в минуту. Это была такая страшная цифра что как-то даже и не воображалось ничего, нельзя было осознать, почувствовать эти поцелуи, которыми в эту минуту занимались где-то у нас на громадном пространстве, и в Африке, и в Австралии, и в Польше, а вспоминались мне почему-то дикие фактории, все, какие я видел на севере, острова, черные базальтовые скалы и ледяные купола, уходящие в фиолетовое арктическое небо, и изумрудные изломы ледников, и синие тени в трещинах, Вечные молчаливые чайки за кормой, вздохи машин, жар в котельных преисподнях, тесные кубрики, каюты, паровое тепло в рубках, сиплые низкие ревы пароходных гудков в тумане и безымянные по всему северу могилы, в которых кочиняют ребята, и эти ребята никогда никого не поцелуют. Все это проходило, смешивалось, и было радостно и холодно и тоскливо одновременно. — Эй, кореша! — окликнули нас с соседнего столика. — Извиняюсь, вы моряки будете? Будем здоровы. И поднимаются к красным лицам мутные бокалы с водочно-шампанской бурдой. — Будьте счастливы. Попутного ветра отвечаем мы и тоже поднимаем свои рюмки. Девочки оттуда во все глаза смотрят на нас. И нам уже нехорошо, что их только две, а не четыре. А то пересесть бы к ним и так же, как их ребята, травить какую-нибудь бодягу. — Ты мне вот что скажи. — спросил меня друг. — Тебя женщины любят? — Нет, — сказал я, — я неинтересный. Все мне скучно. И вообще как-то так. — А у меня все некрасивые, — сказал друг. — Мне на них везет. Я на них глядеть спокойно не могу, жалею. И они это чувствуют, собаки. А красивых у меня, как то знаешь, не было. Странно это. — Фиг с ней, — сказал я. — Красивая из тебя душу вынет. А так, видишь, душа на месте. А может, мне как раз надо, чтобы вынула? Может, я как раз хочу, чтобы было такое смертельное, что ли, понимаешь? Чтобы я погорел на этом деле к чертям собачьим, а? Ничего, ничего, — сказал я. Спокойно, старик. У тебя хоть некрасивые есть, а у меня ничего. А вот, видишь, сижу, коньячок, пью, музыку слушаю и ничего. — А какие бабы есть несчастные, — сказал мой друг и пригорелся подперся. Мне их всех страшно жалко. Женщины все-таки, они ведь нежные. У них животы очень нежные, знаешь. — Брось, — сказал я. — Дай-ка лучше сигарету, посидим, покурим, музычку послушаем. — Мы с тобой в отпуску. Нам надо отдыхать, салага-то скуластая. В это время музыканты умолкают, скрипач кладет скрипку на стул, сходит с эстрады и идет мимо нашего столика. Он сошел, будто бы только промяться, но, я знаю, ждет, когда его кто-нибудь позовет и что-нибудь закажет из песен. — Маэстро, — говорю я ему, — вы здорово играете. Скрипач тотчас подходит к нам. «Разрешите?» — спрашивает он, как-то не по-русски, садится. Он разгорячен, потен, резко пахнет, как пахнут запаленные лошади, улыбается одновременно заискивающе и нагло, но в глубине его выпученных глаз дрожит что-то бесконечно смиренное, услужливое, покорное. «О, да!» — говорит он и кивает на эстраду. «Настоящие музыканты!» «Разрешите?» — он смотрит на коньяк. вдруг мой скалится и наливает ему попутного ветра!» — говорит он так же, как и морякам — Скрипач быстро пьет, причем лицо его ничего не выражает, только глаза влажнеют. — Спасибо, — говорит он. — Что бы вы хотели послушать? — Вы не русский? — спрашивает мой друг. — Да, я итальянец. Мы все итальянцы, — говорит скрипач и оглядывается на наших соседей-моряков. Те радостно прислушиваются. — Аллегро пиццикату, — говорит один из них. — Калор рогатца модерато. Девочки хохочут, скрипач тоже. — Как же вы к нам попали? спрашивает мой друг скрипача оля ля, -ля — машинально отвечает скрипач дрожа белками косясь оглядывая весь зал кивая кому то длинная история еще в войну разрешите он сам наливает себе и пьет не закусывая извиняюсь моряк с соседнего столика подходит покачиваясь с бокалом своей бурды выпей папаша он хлопает скрипача по жирной спине вивачья а даже а ха ха давай за здоровье моряков ну — Спасибо, — говорит скрипач радостно и выпивает, моряк довольный отходит. — Вы позволите я угощу нашего пианиста? — спрашивает скрипач. — А гитарист? Друг мой берется за бутылку. — О, гитарист не пьет. — Спасибо. Скрипач поднимается на эстраду, дает рюмку пианисту, что-то говорит ему. Пианист поворачивается в нашу сторону. Теперь мы видим его длинное острое лицо, сухой нос, губы, опущенные вниз, громадные французские темные очки. Пианист поднимает рюмку, как бы приветствуя весь зал, выпивает и тотчас закуривает новую сигарету. — Так, что бы вы хотели послушать? — спрашивает опять скрипач, ставя на стол пустую рюмку. — Я сразу вспоминаю один полярный поселок, осень, который я однажды там провел, и какое все там было деревянное, а кругом камни, мох и темная шумящая река. И как однажды приехали артисты, и был концерт в недостроенном клубе. Там были только стены и крыша и эстрада. Потолка не было, видны были все балки. Электричества тоже не было, принесли много керосиновых ламп, зажгли возле эстрады, развесили на дощатых стенах, но все равно в сарае был холодный полумрак, все сидели в одежде, курили. Артисты мерзли, торопливо бормотали что-то, и это забылось. И только один номер был хорош. Вышел аккордеонист и чечеточник. Чечеточник был тонкий, гибкий, в шерстяном черном трико и в белой рубашке с отложным воротником, И зазвучала вдруг французская шансонетка, такой вальсик и чечеточник, изображая лицом и телом задумчивость, сложил на груди руки, бросил на лоб прядь темных волос, прикрыл глаза и даже голову склонил. И только ноги с фантастической неутомимостью и ритмичностью мелькали, подобно велосипедным спицам, и подошвы издавали однообразное стрёкот ч-ч-ч. И звучало, звучало, звала куда-то, навевала теплую печаль это самая французская песенка. Чечёточника долго вызывали на бис. И он опять повторил тот же номер, потом выступали, кричали и орали, воображая, что поют другие артисты. А мне стало хорошо, и я ушел. Ходил один, напевал этот мотивчик, чтобы не забыть, и думал о любви и вообще о всех людях. И шел снег, а на другое утро все кругом было такого цвета, как гречневая каша с молоком. И только река была черная и дымилась. И вот я вспомнил... Ту осень, и опять что-то встрепенулось и заныло у меня на душе. Я поглядел в глаза Скрипачу и сказал: А знаете вы вот такую штуку? Я не знаю, как она называется, но, в общем, вот так. та ра ра ра А там-там, а. О, скрипач улыбнулся, конечно, хорошо. Только подольше поиграйте, ладно, попросил я. Хорошо? Скрипач поднялся опять на эстраду, сказал тихо гитаристу и пианисту. Гитарист все так же равнодушно подстроил свою гитару. Пианист сразу взял медленные два-три аккорда из этой песенки. Он будто остановил ритм, время, выхватил несколько созвучий и любовался ими, вслушивался и откидывал лицо. Скрипач тоже позудел, настраиваясь. И прозвучали всегда так волнующие меня пустые квинты. Гитарист стал возиться с динамиком, и тут у него уркал и завывал тихонько. А мы все ждали, ждали... И друг мой хоть и не знал этой песенки, но по лицу моему понимал, что в ней для меня что-то необыкновенное. Курил, пил коньяк мелкими глотками и опускал глаза. Наконец заиграли и вновь ударило меня по сердцу. И завертелось, закружилось, понеслось мимо и та осень, и зима в Ленинграде, и вся моя жизнь на кораблях, все мечты, разочарования и грусть. Я вспомнил о своей работе, о бессонных вахтах, о разговорах с друзьями, об постылившем море, куда нас опять почему-то тянет, стоит пожить на берегу недели две. Я глядел кругом, будто проснувшись, и с удивлением думал, зачем мы здесь, и что с рук наших уже сходят мозоли, и что пора назад, на север, там скоро весна, что мы прям таки отравлены этим проклятым севером, что и говорим-то мы все последние дни только о нем. И Чехов хотел на Шпицберген, и, наверное, поэтому нам так скучно, И, думая обо всем этом, я поежился от сладкой печали, от любви к жизни, ко всем ее подаркам, все-таки не очень редким, если припомнить. «Ты что?» — спросил у меня друг. «Слушай, ты морской волкодав», — сказал я ему. «Я тебе расскажу кое-что, как я сидел на приколе в одном поселке на Кольском. Хочешь? Валяй!» — сказал друг и поерзал, устраиваясь поудобнее. «И я рассказал ему о своей тогдашней жизни...» Как странно мне было напевать там вот эту песенку, и рассказывать мне было приятно. Моряки за соседним столиком расплатились, взяли своих девочек и пошли к выходу. Мы посмотрели им след. Музыка кончилась, и как-то кончилось для нас одно настроение, и началось другое. Нам захотелось домой. Мы допили коньяк и вышли. Маяк на малу мигал. Стоял и светился, как обычно, большой белый пароход, и на нем играла музыка, но совсем другая, чем мы только что слышали, что-то маршообразное и громкое. Мы потолкались по набережной, посмотрели на женщин и пошли в магазин пить вино. Мы взяли сперва по стакану сладкого, оно было клейкой и пахло горелым. После него захотелось чего-нибудь кисленького, и мы выпили еще сухого вина. Друг мой заметно опьянел, настроение у него стало хорошее. Он шел, выбрасывая в стороны ноги, и я знал, будь мы в Ленинграде или в Мурманске, сейчас бы поехали куда-нибудь, оттуда опять бы поехали, и было бы все хорошо. Мы остановились и поглядели друг на друга, что-то такое было в наших лицах и глазах, дьявольски смелое и большое. — Слушай, — старательно выговаривая, сказал мне друг, — что должен делать человек? — В высшем смысле, что он должен делать? — Работать, наверное, — неуверенно предположил я. — Это грандиозно, — сказал мой друг. — И мы работаем. И плевать нам в высшем смысле на всякие нежности. Пошли спать. — Слушай, сколько нам еще осталось? — Чего осталось? — Быть в Ялте. — Долго еще, недели две. — Так, пошли спать, а завтра поедем в этот... — Как его? — Куда? — Как его? — А, да черт с ним, куда-нибудь. — куда нибудь 1964 год